Дверью лежали письма, которые почтальон бросал в дверную прорезь, и извещения о пришедших в почтовое отделение бандеролях. Утром он проснулся с тем же ощущением, которое бывало у него до поездки. Светило солнце, щебетали птицы, от окна веял ветерок, белье пахло свежестью. Поначалу он даже чувствовал себя счастливым, пока все не вспомнилось снова. Письма, адюльтер, ревность, досада, злость. Нет, ничего не завершено». Ему нигде не удалось дойти до конца, до какой-то нижней точки, с которой можно было бы все начать сначала. Он не мог ни вернуться к старой жизни, ни зажить новой. Прежняя жизнь была жизнью с Лизой. Даже после ее смерти, даже после того, как он узнал об ее адюльтере и испытал ревность. Сражаясь с другим, он потерял Лизу. Она стала ему чужой. Такой же чужой, как и другой. Все лишь неким обстоятельствам в расчетливых планах мести, наряду с другими обстоятельствами, среди которых числились любовь, ревность, расследование дела, и от которых он теперь устал. Она лежала с ним здесь, рядом. Даже после ее смерти воспоминания оставались так живы, что иногда казалось, будто достаточно протянуть руку, чтобы коснуться ее. И вот теперь постель опустела». Он принялся за работу в саду. Косил траву, подрезал кусты, копал, полол, купил и посадил новые растения, обнаружил, что у скамейки под березой нужно переложить плитки, а выходящую на улицу ограду следует покрасить заново. Провозившись в саду два дня, он увидел, что работы хватит еще на три, четыре, даже на пять дней. Однако уже на второй день стало ясно, орудуя лопатой, граблями или садовыми ножницами, можно привести в порядок клумбу... Куст, роз или саженцы самшита, но привести в порядок собственную жизнь этим не удастся. На третий день он бросил работу. Достал расписание, нашел поезда до южного города. Следовало спешить. Банкет должен был начаться в семь вечера. Другой часто называл это время и указал его в последнем письме Лизе, которое обнаружилось в накопившейся почте. Уже сидя в поезде, он размышлял, не стоит ли выйти на следующей станции и вернуться. А приехав в город, подумал, не лучше ли будет просто поехать в отель, чтобы провести здесь пару дней, наслаждаясь красотами юга, Однако водителю такси он дал адрес именно ресторана «Виктор Эммануил». Вышел там и сразу прошел в банкетный зал. Двери зала были открыты во внутренней дворе, где парами или тройками стояли гости с бокалами и маленькими тарелочками. Другой перемещался от группы к группе. На нем был темный шелковый костюм, темная рубашка, галстук. Из нагрудного кармана выглядывал платочек. На ногах красовали знакомые черные штиблеты с будапештским дырчатым узором. Темные волосы уложены, лицо оживлено, движения изящные и уверены. Он чувствовал себя звездой. Взял костюм на прокат, покрасил волосы, надел корсет или ухитряется втягивать живот. Пока он задавался этими вопросами и пытался втянуть собственный живот, другой заметил его и подошел. «Как хорошо, что вы здесь!» Другой павел его знакомить с гостями, представляет госсекретарем в отставке. Уж если я удостоился чести стать госсекретарем, то кто же тогда на самом деле этот каноник, эти актеры, актрисы, кем являются на самом деле смущенно улыбающийся человек, якобы крупный специалист по операциям с недвижимостью, и шумные женщины, якобы представляющие от кутюр, Что касается второй доски, то тут все было чистой правдой. Пенсионер, водивший в прошлом тяжелые грузовики. Он сопровождал описание своих шахматных партий теми же размашистыми жестами, которыми отправлял грузовик в крутой вираж. Настоящим был и сын, телевизионный техник лет тридцати, который разглядывал отца и его гостей со спокойным, но несколько удивленным любопытством. Другой мастерски исполнял роль радушного хозяина. Он не упускал из виду ничего, ни опустевшего бокала или тарелки, ни одиноко стоящего гостя, ни заминки в чьей-то беседе, делал знак официанту, затевал разговор с одиноким гостем, заново тасовал группы собеседников до тех пор, пока рядом не оказывались люди, которым было действительно интересно поговорить. Через полчаса дворик был полон разноголосицы.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 другой ничего не приукрасил. Просто он видел, какой прекрасной скрипачкой она была. А была ли она солисткой или нет, первой или второй скрипкой, знаменитой или не очень, это представлялось ему не очень важным. Он не приукрашивал, он чувствовал. Он видел прекрасное там, где остальные не могли разглядеть его, и лишь заимствовал те атрибуты, которые обычно нужны людям для выражения своего восхищения. Если остальные могли представить себе прекрасную скрипачку только в качестве знаменитости, то и ему не оставалось ничего иного, как говорить, насколько она знаменита, а не насколько она прекрасна. Точно так же он видел себя в роли кризисного менеджера, игрока в поло или владельца увешанного медалями Добермана. Возможно, у него действительно были задатки для того, чтобы быть таким и в жизни. Ведь то прекрасное, что он прославлял, имело в высшем смысле вполне реальную основу. Во всяком случае, он рассказывал о Лизе не как о солистке, хотя по его восторженным словам гости понимали все именно так. Он говорил об исполнении конкретного произведения, когда вторая скрипка играла в виде исключения решающую, яркую, запоминающуюся партию. И слова о жизнерадостности Лизы были правдой. Дело не в том, что Лиза была жизнерадостная с другим, а с ним не была, или была с другим более жизнерадостна, чем с ним. Просто Лиза по-разному одаривала своей жизнерадостностью, по-разному принимала ее от других, по-разному заражала их ею. Та жизнерадостность, которую он получал от нее, была не меньшей, а именно такой, какую могло воспринять его малоотзывчивое, угрюмое сердце. Она ничего не утаивала от него. Она отдавала ему все, что он способен был воспринять. Другой закончил свою речь и поднял бокал. Сын его поднялся, встали все и стоя выпили за лизу Позднее сын произнес несколько слов об отце. Каноник также выступил с речью, он поведовал о святой Елизавете Венегерской и святой Елизавете Португальской, которая примирила своего мужа с сыном. Он пил слишком быстро, явно перебрал, и поэтому путался. Актриса заговорила о женщинах в искусстве. Начала она с музыки, но вскоре перешла на театр, а затем принялась рассказывать о себе. Постучав вилкой по бокалу и попросив заплетающимся языком внимания, встал шахматист, игравший на второй доске. Он сказал, что не склонен произносить высокопарных речей, зато у него есть пешечный дебют, который разрабатывается уже несколько лет, так вот этот дебют будет назван в честь Лизы. Банкет продолжался до глубокой ночи. Попрощавшись со всеми, он пошел по пустынным улицам к вокзалу. Там пришлось ждать на перроне первого поезда. Он приехал домой на рассвете. Он думал о том, как пройдет дома следующее утро. Он проснется, увидит солнечный свет, услышит щебет птиц, почувствует дуновение ветерка, и ему снова все вспомнится. И все опять будет в порядке. Конец рассказа Бернхарда Шлинка «Другой мужчина» читал артист Александр Васильев, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья цыбенко режиссер Светлана коренникова